Глава 12. Король потерял меч. А еще через минуту туман стал таким густым, что нельзя было даже рассмотреть своих. Запахло гнилой водой и черной болотной жижей. Почва под ногами угрожающая закачалась, словно они въехали на огромное мягкое одеяло. Стараясь не потерять друг друга из виду, Путники, тем не менее, совершенно перестали ориентироваться. Люди и кони беспокойно закрутились в тумане, как будто попали в морской прилив. Один лишь майор Бимиш сохранял самообладание. «Соблюдайте осторожность!» — крикнул он. «Почва под нами очень опасная. Можно в любой момент угодить в трясину». Подавшись панике, Король Фред поспешно направил коня туда, где раздавался голос майора Бимиша, однако уже через секунду-другую понял, что проваливается вместе с конем в ледяную трясину. — На помощь! — закричал он, чувствуя, как ледяная вода заливает его начищенные до блеска сапоги. — Помогите! Бимиш, где вы? Я тону! Вокруг раздались встревоженные голоса, забрецало оружие. В поисках короля гвардейцы ринулись во все стороны, сталкиваясь, налетая друг на друга, но голос короля звучал все тише. «Я потерял сапоги!» — кричал король. «Почему никто не идет мне на помощь? Куда вы все подевались?» Единственное, кто послушался совета майора Бимиша оставаться на месте, когда упал непроглядный туман, Были Слюньмор и Фляпун. Слюньмор крепко ухватился за толстую ногу Фляпуна, а тот мертвой хваткой вцепился в походный плащ Слюньмора. Никто из них и пальцем не пошевелил, чтобы помочь королю. Оба замерли, решив дождаться, пока все успокоится. «Если этого дурака засосет в болото, мы, наконец, сможем вернуться домой», — прошептал Слюньмор Фляпуну. Между тем суматоха нарастала. Уже несколько гвардейцев, пытаясь отыскать короля, сами увязли в болоте. Вокруг раздавалось чавканье жижи, лязг амуниции, крики. Майор Бимиш безуспешно пытался восстановить хоть какой-нибудь порядок. Слабый голос Его Величества звучал в тумане все тише и дальше, а потом и вовсе затих. И вдруг из самого мрака раздался душераздирающий раздирающий вопль короля. Бимиш! На помощь! Я вижу чудовище! Иду, Ваше Величество, отозвался майор. Только не переставайте кричать, я вас найду. Что там еще случилось с этим болваном? пробормотал Слюньмор. Внезапно туман вокруг лордов рассеялся, и они увидели, что находятся на крохотном пятачке, окруженном высокой стеной тумана. Голоса Бимиша, короля, гвардейцев звучали все глуше. В это самое мгновение из белой пелены прямо на них вынырнул неясный черный силуэт какого-то существа. Фляпун заорал как резанный а Слюньмор выхватил саблю, бросился вперед, но промахнулся, потому что фигура споткнулась, и вымазанное грязью существо с жалобным воем растянулось на земле. Только тогда Слюньмор увидел, что скользкое существо никто иной, как король Фред Отважный. «Слава Всевышнему! Наконец-то мы вас отыскали, Ваше Величество!» воскликнул Слюньмор. Мы обшарили всю округу. Эк, Эп, Эп! Всхрипнул король. На него напала и кота, сказал Флипун. Ну-ка, хлопните его хорошенько по спине. Эк, эк! Ика Бога, взвыл король. Я его видел. Громадное чудище едва меня не сожрало. Прошу прощения, Ваше Величество пробормотал Слюньмор. «Я вас не понимаю». «Чудовище существует!» воскликнул король. «Я чудом уцелел! По коням нужно бежать!» Король потянулся к Слюньмору, чтобы, держать за него, подняться на ноги, но тот, боясь измазаться, поспешно шагнул назад и лишь ободряюще погладил его величество по голове. Единственной части тела Незаляпанной болотной грязью. «Ну-ну, ваше величество, успокойтесь. Вы слишком перенервничали, провалившись в трясину. Помните, еще недавно мы как раз говорили о том, что валуны на болоте легко принять в темноте за живое существо? Черт бы вас побрал, слюньмор! Говорю вам, я его видел» заорал король, кое-как поднявшись на ноги. «Он в два раза больше лошади, а глаза, как два огромных фонаря!» Я выхватил меч, но из-за грязи он выскользнул у меня из руки. Мне ничего не оставалось делать, как выскочить из сапог и спасаться бегством. В это время из тумана появился еще один человек — капитан Рош, отец Родерика. Статный крепкий гвардеец с черными как смолюсами был заместителем майора Бимиша. Впрочем, каков он на самом деле, этот капитан Рош, мы поймем немного позже. А пока все, что вам нужно знать, это то, что, заметив его, король несказанно обрадовался, так как из всех королевских гвардейцев капитан был самым рослым. А вы его не видели, Рош? Ика бога! Всхлипнул король. Никак нет, ваше Величество, с поклоном ответил капитан. Кроме тумана и болота, ничего, ваше Величество. В любом случае, я счастлив, что вы, Ваше Величество, целы и невредимы. Прошу вас, господа, не сходите с этого места, а я пока пойду соберу гвардейцев. Капитан Рожь хотел уйти, но король крикнул. Ни в коем случае. «Вы останетесь со мной, капитан. А вдруг монстр вернется? Мушкету у вас с собой, не так ли?» «Прекрасно. Как видите, я потерял в болоте свои сапоги, а еще мой меч, мой лучший меч с рукоятью, украшенной бриллиантами». Рядом с капитаном Рошем король почувствовал себя гораздо спокойнее, хотя еще продолжал трястись от страха. Подобного ужаса он не испытывал ни разу в жизни». Но что еще неприятнее, в глубине души король понимал, что никто не поверит, что он действительно встретил Ика-бога. Вот и закадычные друзья, лорды Слюньмор и Флепун переглядываются с усмешкой, явно считая своего короля, спятившим от страха. Король почувствовал, что задета его честь. «А вы, милорды, — грозно сказал он, поворачиваясь к Слюньмору и Флепуну, — отправляйтесь туда!» «Искать мой меч и сапоги!» И неопределенно ткнул пальцем в туман. «Не лучше ли, Ваше Величество, дождаться, пока туман рассеется?» Пробормотал Слюньмор. «Мне нужен мой меч!» Отрезал король. «Это меч моего отца, и он не имеет цены. Пойдите и найдите его, вы оба!» «А я подожду здесь с капитаном Рошем». И смотрите, с пустыми руками не возвращайтесь!»